Часть четвертая. Точка. «Петенька, дорогой мой, срочно звони вашему Виталичу. Пусть мчится на всех парусах к Валере домой. Мы все узнали. Нужен только он и его удостоверение». Задыхаясь от быстрой ходьбы, кричал в трубку Михаил Юрьевич. «Срочно. И да, с него дверной замок. У него скоро будет очень большой должок перед Валерой. Мы тоже скоро будем там. И вот не надо, Петенька, сейчас меня озлоблять. Срочно!» Это было не очень честно со стороны легендарного следователя, когда он говорил «Мы все узнали». Ребята при этом только хлопали глазами. «Михаил Юрьевич, вы нам-то скажете, что это было?» — спросила Лиза. «А не скажу». Глаза старика светились от счастья. «Скоро увидите представление целиком». К дому пришибленного все пришли почти одновременно. Сам Валера, опершись спиной о свой клен, мирно беседовал с соседкой. Разговор, видно, был очень интересным и сильно затянулся, потому что собачка стояла у ног хозяйки и крупно дрожала, но на нее никто не обращал внимания. То ли клен, посаженный его детской рукой, придавал силы, то ли беседа, но у Валеры пропало выражение растерянности. Он выглядел отдохнувшим и благодушным. «Добрый день! Вот и снова мы!» — любезно поздоровался за всех Михаил Юрьевич. «Здравствуйте! Вызывали?» — усмехнулся Виталич при виде большой компании. «Здорово, Жук. Вот замок, как договаривались». «Какой замок?» — не понял пришибленный. Соседка тоже удивленно встрепенулась. «Да-да, именно Жук», — глядя на Степановну, повторил старый следователь. «Виталий Витальевич, предъявите, пожалуйста, даме ваши документы. Следователь Жуковский, бывший коллега вашего соседа Валеры. А про замок, собственно, вы договаривались со мной. Сейчас я всем все объясню, но давайте пройдем в дом». «Нет-нет, не к Валерии, а к вам, дорогая Степановна. Простите за фамильярность, не знаю вашего имени». «Я не понимаю, что происходит?» Высоко подняла тонкие брови старушка. «Собачка ваша замерзла». Степановна подхватила собачонку на руки и зашла в подъезд. Как только дверь закрылась, Михаил Юрьевич, понизив голос так, чтобы его слышали все собравшиеся, но не могли услышать посторонние, сказал Степановне. «Сегодня утром вы мне сказали, что Валера вам дал одно очень важное поручение. Сам он наверняка о нем не помнит, потому что он ничего не помнит. А вы запомнили. Если придет полиция, а вот полиция, Виталий Витальевич Жуковский, и скажет пароль Жук, то вы должны ему отдать все. И это все не абстрактное, а то, что он передал вам на хранение. Папка или пакет с документами, верно? Верно. Так все и было. Ну вот, полиция здесь. Давайте, Виталич, говорите, ваше коронное. Жук пожав плечами, произнес тот. «Валера, ты понимаешь, что происходит?» «Пока нет. Ты забыл, мне по башке хорошо досталось». Заветное слово прозвучало. Радостно потирая ладони, подытожил Михаил Юрьевич. «Ну, Степановна, ваш выход. Несите, что было велено принести и отдавайте полиции». Степановна пропадала в своей квартире целую вечность. По крайней мере, так показалось толпе, собравшейся под ее дверью. Вместо собачки дама вынесла объемные заклеенные пакет и протянула Валере. «Это твое, Валерчик. Сам решай, отдавать его этим людям или нет. Ты говорил, сохранить я сохранила. И дальше бы хранила, если бы не эти». Махнув пухлой ладошкой, Степановна скрылась. «Ну, вот и настал момент все пояснить, верно?» — сиял Михаил Юрьевич. «Причем здесь жук, Степановна, замок и дьявол, исполняющий желание. К чему тянуть?» «Рассаживайтесь поудобнее и слушайте». Мы знаем, что около двух лет назад Валерий Павлов, частный детектив, получил очень серьезную травму. В больницу он попал без документов, без денег, без телефона. Одежда его была сильно испачкана. Уже в тот момент Валера выглядел бродягой или просто неблагополучным человеком. Ничего сказать он о себе не мог. Спасибо врачам, которые сделали все, чтобы спасти ему жизнь. Они боролись за него и достигли отличного результата. Посмотрите, какой красавец. Не парализован, чистая речь, незамутненный взор. Память, да, пострадала, врачей врачи не боги. А на того, кто вообще не выполнил свою работу, я не буду сейчас показывать пальцем. Итак, что было потом с Валерой, мы представляем. Но что происходило накануне, и кто совершил преступление? Мне нужны помощники. Лизонька, открой, пожалуйста, фотографию записки и дай ее мне. Спасибо. Проведем небольшой эксперимент. Вот тебе, Валера, ручка и бумага. Я буду диктовать, а ты записывай. «Миленький дружбан-дьявол». Начал медленно по слогам читать Михаил Юрьевич. «Хочу похудеть. Отбери у Степановны все мои припасы». «Что-то получилось?» «Что-то получилось», — усмехнулся пришибленный. «Я сто лет не писал». «Ничего страшного. Характерные черты в почерке остаются даже после пыток», — успокоил его легендарный следователь. «Теперь ты, Наденька, возьми любой лист со стола, где написано что-то от руки, и покажи нам». «Никакая экспертиза не проводится на глаз, но сходство мы, безусловно, увидим». «Почему?» «Потому что все эти три представленных образца написал один человек. Смотрите сами». Документ, заполненный по линиям в спокойной обстановке, накорябанная на стене надписи, кривые, как у второклашки, современные каракули не совпадали на сто процентов. Но сомнений не оставалось, это писал Валера. В его почерке было много характерных подчеркиваний и завитков. «Я не получал по голове, но, честно, пока ничего не понимаю», — признался Виталич. «Сейчас, когда Валера сидит на диване, это уже не так уголовно с вашей стороны», — съязвил Михаил Юрьевич. «Итак, когда Валера ушел из полиции, в тот день должно было почернеть небо и померкнуть солнце. Вы потеряли великого профессионала, очень наблюдательного и сообразительного сыщика, а главное — человека с большой буквы». Разговорившись, Степановна рассказала нам одну важную характерную черту Валерчика, как она его называет. «О, коллега, прошу цитату», — обратился он вдруг к Коляну. «Бабушка сказала, что он с самого детства таким был, увидит, что кто-то в беде, всегда поможет, и удар на себя примет, бесстрашный, как будто бессмертный», — пролепетал Колян, не ожидавший, что на него обратят внимание. «Спасибо, а информацию эту пока запомним». «А чего запоминать? Я и так знаю», — усмехнулся Виталич. «Это хорошо, что помните», — многозначительно сказал Михаил Юрьевич. Из последнего, что с ним было, Валера смог вспомнить только одно, но очень важное обстоятельство. «Дьявол, исполняющий желание», — подсказал Валера. Он сильно нервничал, боялся, что витиеватый рассказ старика совсем его запутает. «Лестница дьявола, ротонда на Гороховой — это интересное место. Именно там мы нашли записку, которую вы видели на фотографии. Мы попросили консьержа сохранить ее оригинал до приезда полиции. Вот и все факты». Дальше можно и нужно сделать реконструкцию событий, чтобы понять, что же на самом деле произошло в тот день, когда случилась беда. Валерий, частный детектив, расследовал свое дело. Вероятно, по старой дружбе он довольно часто обращался к вам с просьбами об информации. Возможно, вы обсуждали дела, которыми занимались на тот момент. Насколько я помню, сам Валера не был очень откровенен, значит, дело, которое расследовал он, было щепетильным и не подлежало огласке. Но Валера знал о ходе вашего расследования, о ваших затруднениях. «Дело, наверное, было очень-очень и очень сложным. Вы, Виталий Витальевич, не справлялись с ним и не могли найти преступника. На него случайно наткнулся Валера и собрал доказательства. Они в пакете. Понимаете теперь, ваш друг вас защитил, он же у вас бессмертный. Это был день, когда Валерий понял, что ему не спастись. В ротонду можно попасть только днем, преследователи были совсем рядом. Он позвонил по телефону, висящему на двери подъезда. Его встретил консьерж. Вы же должны были посмотреть последние вызовы с его телефона». Должны были взять у оператора сотовой связи распечатки звонков и проверить, с кем потерпевший, погибший или пропавший без вести ваш друг разговаривал в последний раз. Валера все предусмотрел даже в самый критичный для себя момент. Зайдя в ротонду, он оставил для вас, Виталий Витальевич, послание. Он знал, что придя сюда, вы обязательно его увидите и прекрасно поймете. Запись настолько грамотно придумана, что сохранилась в течение двух лет. Заметьте, очень немалый срок. «Миленький дружбан-дьявол, хочу похудеть». Отбери у Степановны все мои припасы и жири сам. Твой жук. Прощай. Если нужны пояснения, пожалуйста. Дружбан — это вы. Отбери у Степановны все мои припасы и жири сам. Значит, нужно взять у Степановны то, что он собрал, и использовать в своем деле. Логично. Твой жук пояснять нет нужды. Прощай. Валера прекрасно понимал, что находится в смертельной ловушке и заботился только о деле. Красиво. Но это все лирика. «Доказательства у вас на коленях, Виталий Витальевич. Вы пакет-то раскройте». Валера сидел бледный и уставший. В эту минуту он понял, что в нем начинает шевелиться та жизнь, которую он не хочет вспоминать. Один маленький добрый поступок сдвигает огромные глыбы и пласты, задействуя механизмы справедливости. Но если добро делает людей и сам мир прекраснее, то зло тоже изменяет вокруг себя гораздо больше, чем может показаться. И эхо от удара иногда приносит больше вреда, чем сам удар». Как сохранить внутренние равновесие, когда взгляд устремлен только на теневую сторону жизни и видишь постоянное, непрекращающееся падение? Перед глазами проплыл заснеженный лес, высокие сосны, медленные снежинки и визгливо лающие щенки, которых Валера вместе с ребятами и Михаилом Юрьевичем ловил между деревьями. Щенячья, мягкая, кудрявая, знающая только мамкин язык шерсть. Валера решил, что свою новую жизнь начнет именно с этого воспоминания, больше ему ничего не нужно. Поднялся и вышел на кухню. «Жук, ты куда?» «Вот это да! На этого я бы подумал в последнюю очередь! У тебя тут и прослушка, и фото! Глухарь-то мой, походу, раскрыт!» «Так, жесть какая! В отделе все разбирать буду, это точно не для глаз малолетних!» «А что за дело? Ну Нам-то хоть расскажите!» «Нечестно! Мы же помогли вам его раскрыть!» Справедливо возмутились двуликие. Мам, можно?» Неуверенно спросил Виталич, глядя на Михаила Юрьевича. Старик сидел в кресле, положив ногу на ногу, и всем своим видом давал понять всю степень своего собственного безразличия к пакету с документами. «Мне это не надо, я и так все знал и вам рассказал». «Можно, но не усердствую», — слегка кивнул он. «Ну, значит так. Было в Питере несколько убийств. Жертвы разного возраста, пола, друг с другом при жизни знакомы не были». Способы убийств разные. Следов, зацепок, а свидетелей нет. Ну и все. Слухи пошли, что орудует маньяк, или даже банда маньяков, а полиция ничего не делает. А мы такую работу провели. Но все глухо, как в танке. Вот, Валера написал. «Теперь сможешь арестовать свою банду. Называют себя охотники. Развлекаются. Уверены в своей безнаказанности. Абсолютно жестокие, ни перед чем не остановятся. Все успешные люди, семейные, характеристики положительные». Главаря прослушивал по своему делу. Наводку на него дал партнер по бизнесу. Человек не понял, что случайно подслушал. Испугался, что тот его собрался заказать, чтобы отнять фирму. Все, что я успел про них собрать здесь, дома держать уже нельзя. Меня вычислили, прослушивают. Теперь охота по полной ведется на меня, так что я тоже на их счету. Знаю, теперь ты их прижучишь. Валера был лучшего мнения о вас. Думал, что все будет не зря. Вы быстренько арестуете банду, и город станет жить спокойнее. А Знаете, в мое время тоже был такой эпизод, когда одна личность бросила товарища в беде. Но это, конечно, был резонанс. Шок, как вы теперь говорите. И полнейшее порицание общественности. Слушайте, я ведь уверен был, что жук в Индию улетел. Думаете, я бы его не искал? Да чего уж теперь думать. Теперь вы можете вот замочек поменять ему, чтобы он не жил нараспашку. А то опять кто-нибудь придет и по голове тюкнет. А еще можете забрать у меня из дома три сумки вещдоков по взлому его квартиры.